Викантесса инстинктивно часто думала, какие беды может породить ненависть такого человека, как Ларош-Фуко. Но видя себя молодой, хорошенькой, богатой, в милости, она не думала, чтобы эта ненависть могла когда-нибудь иметь пагубное влияние на ее жизнь. Однако ж, когда Клара убедилась, что он занимается ею и знает даже о ней так много, то решилась предупредить принцессу. «Ваше высочество», — сказала она в ответ на похвалы, расточаемой принцессой, «не хвалите мою ловкость в этом случае. Некоторые люди уверяют, что офицер нами обманутый очень хорошо знал, где настоящая и где фальшивая принцесса Конде». Но это предположение отнимало у принцессы всю хитрость, которую она приписывала себе за устройство всего этого дела, и поэтому она не хотела даже и верить этому. «Да-да, милая Клара», — отвечала она, — Понимаю. Теперь, зная, что мы обманули его, наш офицер хочет уверить, что он покровительствовал нам. По несчастью, он принялся за это слишком поздно. Напрасно ждал, пока попадет в немилость у королевы. Кстати, вы сказали, кажется мне, что видели герцога Деларош-Фуко на дороге? Видела? Что же нового? Он едет в Тюрен на совещание с герцогом Бульонским. Да, между ними борьба, я это знаю. Оба они отказываются от звания главнокомандующего, а в душе только об этом и думают. Действительно, когда мы будем мириться, то чем опаснее был человек, тем дороже заплатит ему за мир. Но маркиза Турвиль дала мне мысль, как примирить их. «О», — сказала виконтесса, улыбнувшись при имени маркизы, «так вы изволили помириться с вашей неизменной советницей?» «Что ж делать, она приехала к нам в Монрон» и привезла связку бумаг с такой важностью, что мы едва не умерли со смеху, я и Лене. «Хотя, ваше высочество», — сказала она мне, — «вовсе не обращайте внимания на эти размышления, плоды бессонных ночей, полных труда, однако ж я приношу и мою дань». «Да это целая речь». «Да». «Что ж вы отвечали?» «Вместо меня», — отвечал Лене. «Маркиза», — сказал он. Мы никогда не сомневались в вашем усердии и еще менее в ваших познаниях. Они так нужны нам, что мы, принцесса и я, ежедневно жалели о них. Одним словом, он насказал ей столько комплиментов, что соблазнил ее, и она отдала ему свой план. Что в нем? По ее мнению, надо бы назначить генералиссимусом не герцога Бульонского, не герцога Деларош-Фуко, а маршала Тюрена». «Ну что же», — сказала Клара, — «мне кажется, что на этот раз маркиза советовала очень удачно. Что вы скажете, Лене?» «Скажу, что вы правы, Викантесса, и приносите в наш совет хороший голос», — отвечал Лене, который в эту минуту явился со связкой бумаг и удерживал их так же важно, как могла бы держать маркиза Турвиль. «По несчастью, Турен не может приехать из Северной армии» а по нашему плану он должен идти на Париж, когда Мазарини и королева пойдут на Бордо. Заметьте, виконтесса, что у Лене вечно встречаются какие-нибудь препятствия, зато у нас генералиссимусом не герцог Бульонский, не Ларош-Фуко, не Тюрен, а Лене. Что такое у вас? Не прокламация ли? Точно так. Прокламация маркизы де Турвиль, не так ли? Совершенно она только с некоторыми изменениями в слоге. «Канцелярский слог, извольте знать». «Хорошо, хорошо», — сказала принцесса с улыбкой. «Что хлопотать о словах? Только бы смысл был тот же. Вот все, что нам нужно». «Смысл не изменен». «А где подпишет герцог Бульонский?» «В одну строчку с Ларош-Фуко». «Но где подпишет герцог Ларош-Фуко?» «Он подпишет под герцогом Энгиенским». «Сын мой не должен подписывать такого акта, подумайте, ведь он ребенок». «Я обо всем подумал, ваше высочество. Когда король умирает, ему тотчас наследует дофин, хотя бы ему было не более одного дня. Почему же в семействе принцев Конде не поступить так, как делается в королевском семействе?» «Но что скажет герцог Булионский? Что скажет Ларош-Фуко?» Последний уже возражал и уехал. Первый узнает дело, когда оно будет сделано, и скажет, что ему будет угодно, нам все равно. Так вот причина той холодности, которую герцог выказывал вам Клара. Пусть его будет холоден. Он разогреется при первых залпах, которые направит на нас маршал Мильере. Эти господа хотят воевать, так пусть воюют. Будем осторожны, Лене, сказала принцесса. Не должно слишком сердить их. У нас никого нет, кроме них? А у них ничего нет, кроме вашего имени. Пусть попробуют сражаться за себя. Мы увидим, долго ли они смогут продержаться. Маркиза де Турвиль вошла, и радостное выражение ее лица сменилось на беспокойное, которое еще более усилилось от последних слов Лене. Она живо подошла и сказала. «План, который я имела честь предложить вашему высочеству, Верно, не понравился господину Лене? Напротив того, маркиза, отвечал Лене, почтительно кланяясь, и я почти сохранил вашу редакцию, только одно изменено. Прокламация будет подписана не герцогом Булеонским и не Ларош Фуко, а герцогом Энгиенским. Эти господа подпишут свои имена после его высочества. Вы компрометируете молодого принца! «Да как же иначе, если мы за него сражаемся?» Но жители Бордо любят герцога Бульонского, душой преданы герцогу Деларош-Фуко и вовсе не знают его высочества герцога Энгиенского. «Вы ошибаетесь», — сказал Лене, вынимая по обыкновению бумагу из кармана, который всегда удивлял принцессу своей вместимостью. «Вот письмо президента из Бордо. Он просит меня, чтобы прокламации...» были подписаны юным принцем. «Ах, что заботится о мнении парламентов, Лене!» — воскликнула принцесса. «Не стоило освобождаться от власти королевы и Мазарини, если надобно подпасть под влияние парламента». «Вашему высочеству угодно въехать в Бордо?» — спросил Лене решительно. «Разумеется». «Ну так это решительное их условие». Они хотят сражаться только за принца. Маркиза прикусила губы. Принцесса продолжала: "Так вы заставили нас бежать из Шантильи? заставили нас проехать полтора столье. И для чего? Чтобы принять оскорбление от жителей Бордо? То, что вы изволите принимать за оскорбление, есть почесть. Что может быть лестнее для принцессы Конде, как знать, что ее принимают, а не других? Так жители Бордо не примут двух герцогов? Они примут только ваше высочество. Но что я могу сделать одна? Все-таки извольте въехать в город. Потом ворота уж будут отворены, и все другие въедут за вами. Мы не можем обойтись без герцогов. И я тоже думаю. А через две недели и парламент будет думать тоже. Бордо не принимает вашей армии, потому что боится ее но через две недели призовет ее для своей защиты. Тогда у вас будет двойная заслуга. Вы два раза исполните просьбу жителей Бордо, и тогда будьте спокойны, они все от первого до последнего будут готовы умереть за вас». «Так город Бордо в опасности?» — спросила маркиза. «В большой опасности», — отвечал Лене. «Вот почему необходимо занять его». «Бордо может не принять нас, не изменив законом чести, пока нас там нет. Когда мы там будем, он не может выгнать нас, не покрывшись стыдом». «А кто же угрожает городу?» «Король, королева, Мазарини». «Королевские войска пополняются рекрутами», — продолжал Лене. «Враги наши занимают позиции. Остров Сен-Жорж, он только в трех от Бордо». Получил подкрепление войском, припасами, туда назначен новый комендант. Жители Бордо прибудут взять остров и, разумеется, будут разбиты, потому что им придется драться с лучшими войсками короля. Когда их порядочно разобьют и поколотят, как должно быть с горожанами, которые хотят представлять солдат, они станут звать на помощь и герцога и Ларош-Фуко. Тогда, ваше высочество... Вы предложите условия парламенту, потому что оба герцога в ваших руках. Но не лучше ли постараться переманить на нашу сторону этого нового коменданта, прежде чем жители Бордо будут разбиты и упадут духом? Если вы будете в Бордо, когда их разобьют, так вам нечего бояться. Что же касается коменданта, то его никак нельзя подкупить». «Нельзя? Почему?» потому что он личный враг вашего высочества». «Мой личный враг?» «Да». «Почему?» «Он никогда не простит вам обмана, жертвую которого был в Шентилье». «О, кардинал Мазарини, не так глуп, как вы воображаете, хотя я беспрестанно твержу вам противное. И вот вам доказательство. Он назначил на остров Сен-Жорж, то есть в лучшую здешнюю крепость, угадайте кого». Я уже сказала вам, что ничего не знаю об этом человеке. Того капитана, над которым вы так смеялись, который по непостижимой неловкости выпустил ваше высочество из Шинтельи. «Каноля?» — воскликнула Клара. «Да. Каноль, комендант на острове Сан-Жорж?» «Именно он. Не может быть. Я видела, как его арестовали, видела собственными глазами». Точно так но у него сильное покровительство, и он опять попал в милость. «А вы уже считали его умершим, бедная моя Клара», — сказала принцесса с улыбкой. «Но точно ли вы в этом уверены?» — спросила изумленная виконтесса. Лене по обыкновению полез в карман и вынул из него бумагу. «Вот письмо отрешено», — сказал он. Он описывает подробно прием нового коменданта и очень жалеет, что ваше высочество не назначили его самого на остров Сен-Жорж. «Но как могла принцесса назначить решено на остров Сен-Жорж?» воскликнула маркиза Турвиль с торжествующим хохотом. «Разве мы можем назначать комендантов в крепости королевы?» «Мы можем назначить одного маркиза, и этого уже достаточно». «По какому праву?» Маркиза Турвиль вздрогнула, увидав, что Лене опять полез в карман. «Ах, бланк герцога де Пернона!» — воскликнула принцесса. «Я совсем забыла про него». «Ба, что это такое?» — сказала Маркиза презрительно. «Клочок бумаги не больше». «Этот клочок бумаги, — возразил Лене, — даст нам возможность бороться с новым комендантом. Это наш щит от острова Сен-Жорж». Это наше спасение, словом, какая-нибудь крепость на Дордоне. И вы уверены, — спросила Клара, ничего не слышавшая из всего разговора с той минуты, как ей сказали о новом коменданте, — вы уверены, что каноль, арестованный в Жоне, именно тот самый каноль, который назначен теперь комендантом? Совершенно уверен. Странно же, кардинал Мазарини отправляет своих комендантов местам их назначения», сказала она. «Да», сказала принцесса, «тут, верно, что-нибудь да есть». «Разумеется, есть», отвечал Лене, «тут действует наноналартик». лартик? воскликнула викантесса, которую страшное воспоминание укусило в самое сердце. «Это женщина», с презрением пробормотала принцесса. «Точно так», сказала Лене, та самая женщина, которую вы не хотели видеть, когда она просила чести быть вам представленной. Королева не столь строгая, как вы, принимала ее. Поэтому-то она отвечала вашему камергеру, что принцесса Конде может быть гораздо важнее королевы Анны Австрийской, но во всяком случае Анна Австрийская гораздо благоразумнее принцессы Конде. «Память изменяет вам», «Или вы хотите пощадить меня, Лене?» — вскричала принцесса. Дерзкая сказала совсем не то. Она сказала, что Анна Австрийская не благоразумнее, а просто умнее меня. «Может быть», — отвечал Лене с улыбкой. «Я выходил в это время в переднюю и потому не слыхала окончания фразы». «Но я слушала у дверей», — сказала принцесса, — «и я слышала всю фразу». Так вы можете понять, что эта женщина особенно будет стараться вредить вашему высочеству. Королева вышлет вам солдат, с которыми надобно сражаться. Нанона вышлет вам врагов, с которыми надобно бороться. Может быть, сказала Маркиза, если бы вы были на месте принцессы, так вы бы приняли эту Нанону с особенным уважением. Нет, Маркиза, я принял бы ее и подкупил. «А если ее можно подкупить, так на это всегда есть время?» «Разумеется, всегда есть время, но теперь, вероятно, это дело уже не по нашим деньгам». «Так сколько же она стоит?» — спросила принцесса. «До начала войны она стоила пятьсот тысяч. А теперь?» «Миллион. Ну, за эти деньги я куплю самого Мазарини». «Может быть», — отвечал Лене. «Вещи, несколько раз продававшиеся, теряют ценность». «Но», — сказала маркиза, любившая строгие и насильственные меры, «если ее нельзя купить, так ее можно взять». «Вы оказали бы маркиза чрезвычайную услугу ее высочеству, если бы исполнили эту мысль, но трудно этого достигнуть, потому что вовсе неизвестно, где она теперь находится». «Но нечего заниматься этим, прежде войдем в Бордо, а потом займем остров Сен-Жорж». «Нет-нет», — воскликнула Клара, «прежде всего займем крепость Сен-Жорж». Это восклицание, вырвавшееся из души виконтессы, заставило обеих дам обернуться к ней, а Лене посмотрел на нее так внимательно, как мог смотреть только Ларош-Фуко, но с явной благосклонностью. «Но ты забыла», сказала ей принцесса, что Лене говорит, крепость нельзя взять. «Может быть», — возразила Клара, — «но я думаю, что мы возьмем ее». «Вы уже составили план?» — спросила маркиза с видом женщины, которая боится новой соперницы. «Может быть», — отвечала Клара. «Но», — сказала принцесса с улыбкой, — «если остров Сен-Жорж продается так дорого», то, может быть, мы не в состоянии купить его». «Мы не купим его», — возразила Викантесса, — «а все-таки он будет наш». «Так мы возьмем его силой?» — сказала маркиза. «Значит, вы возвращаетесь к моему плану». «Именно так», — отвечала принцесса. «Мы поручим Решону атаковать Сен-Жорж. Он здешний, знает местность». И если кто-нибудь может овладеть этой крепостью, которую вы считаете такой важной, так это он. — Прежде атаки, — сказала Клара, — позвольте мне попробовать, не улажу ли я это дело. Если мне не удастся, так извольте делать что вам угодно. — Как? Ты поедешь на остров Сен-Жорж? — спросила принцесса с удивлением. — Поеду. — Одна? — С Помпеем. — И ты не боишься? — Я отправлюсь парламентёром, если вашему высочеству угодно дать мне инструкцию. «А вот это ново!» — воскликнула маркиза. «Мне кажется, что дипломаты образуются не в одну минуту и что надо бы долго изучать эту науку. Маркиз де Турвиль — лучший дипломат своего времени. Как был он и отличнейший воин, называл ее труднейшей из всех наук». «Хотя я ничего не знаю», — отвечала Клара, «однако ж попробую, если ее высочество угодно будет позволить мне». «Разумеется, ее высочество позволит вам», — сказал Лене, значительно взглянув на принцессу. «Я даже уверен, что никто, кроме вас, не может иметь успеха в таких переговорах». «Что же может сделать викантесса особенного, чего не сделали бы другие?» «Она просто станет торговаться с бароном Канолем», «Чего не может сделать мужчина, потому что его выбросят за это в окно». «Да, мужчина не может, но всякая женщина...» «Если уж надобно посылать в Сен-Жорж даму, так лучше всего поручить это дело виконтессе, потому что она первая в это окно...» В эту минуту курьер явился к принцессе. Он привез письмо от бордосского парламента. «Ах!» — воскликнула принцесса. «Вот верно ответ вам!» Обе дамы приблизились, по чувству участия и по любопытству. Ланэ спокойно стоял на прежнем месте, зная наперед содержание депеши. Принцесса жадно прочла ее. «Они просят меня, зовут, ждут!» — воскликнула она. «Ага!» — пробормотала маркиза де Турвиль с торжествующим видом. «Но что про герцогов?» — спросил Лене, — что про армию? — Ни слова. — Так мы без защиты, — сказала маркиза. — Нет, — возразила принцесса, — нет. С помощью бланка герцога де Пернона я возьму себе крепость Вер, которая доставит мне Дардонь. А я, — сказала Клара, — я возьму Сен-Жорж, ключ от всей Гаронны. — А я, — прибавил Лене, — доставлю вам герцогов в армию, если только вы дадите мне время действовать».